палатка. В юности бабушка София была вожатой скаутов. И, конечно, только благодаря ей многие маленькие девочки вступали тогда в скаутские отряды. До сих пор они не могли забыть те веселые времена и часто писали бабушке, вспоминая какой-нибудь случай или куплет из песни, которую они пели, сидя у лагерного костра. Бабушка говорила, что нечего ворошить прошлое и называла этих пожилых девочек сентиментальными дурочками, хотя и относилась к ним хорошо. К тому же она считала, что движение скаутов было чересчур массовым и не учитывало индивидуальности, а потом и вовсе забыла об этом думать. Времена переменились, и дети ее уже не становились скаутами. Это вышло из моды. Однажды летом папа София принес палатку и поставил ее на поляне в ущелье, чтобы укрываться в ней, если приедет много гостей. Палатка была такая маленькая, что приходилось заползать в нее на четвереньках. Если лечь рядом, там можно поместиться вдвоем. Но света в ней не было. «Это что, палатка скаутов?» – спросила София. Бабушка фыркнула. «Мы шли себе палатки сами». Ответила она и стала вспоминать, как выглядели их палатки. Большие, устойчивые, серо-коричневого цвета. А это так, игрушка. Ярко-желтая игрушка на случай, если нагрянут гости. «Так значит, это не скаутская палатка?» Разочарованно спросила София. Тогда бабушка сказала, что может быть и скаутская, но на современный лад. Они заползли в палатку и легли рядом. «Не спи», — сказала София. «Я хочу, чтобы ты рассказала, как ты была скаутом и что вы делали». Когда-то давно эта просьба обрадовала бы бабушку, но в ту пору это никого не интересовало, а теперь у нее не было ни малейшей охоты вспоминать. «У нас были костры», — коротко сказала она, и вдруг ощутила прилив меланхолии. «А дальше?» Костер складывали колодцем, такой долго горит, а мы сидели вокруг и мерзли, и ели суп. Странно, подумала бабушка, не могу дальше рассказывать, слов подходящих как-то нет, или может быть дело в том, что я недостаточно стараюсь? Это было так давно, бульем поросло, но если не я, то кто же расскажет об этом? Так это все и канет. Она села и сказала, «Ночевки мне плохо запомнились. Тебе надо как-нибудь самой попробовать заночевать в палатке». София взяла с собой в палатку пижаму. На закате она закрыла дверь детской и пожелала всем спокойной ночи. Совершенно одна девочка отправилась в ущелье, показавшееся в этот вечер далеким, забытым богом, людьми и скаутами местом. Просто пустыне. А впереди была ночь. София расстегнула молнию палатки, залезла внутрь и легла, натянув одеяло до подбородка. Закатные лучи проникали сквозь желтую ткань, от этого в палатке стало уютней. Никого не было ни внутри, ни снаружи. София лежала одна-одинюшенька, словно в коконе посреди света и тишины. А когда солнце опустилось еще ниже, и палатка окрасилась в пурпурный цвет, София заснула. Ночи уже стали длиннее, и когда София проснулась, кругом стояла кромешная тьма. Какая-то птица пролетела над поляной, прокричав сначала где-то рядом, а потом вдалеке. В ночной тишине был слышен плеск волн. Вдруг на пустой поляне точно от чьих-то шагов заскрипел гравий. Палатка будто растворилась в ночи, и София казалось, что она спит прямо на земле. Закричали какие-то другие птицы, чернота кишела незнакомыми шорхами и звуками, которые невозможно было определить. Никто даже не смог бы их описать. «Боженька», — прошептала София, — «сделай так, чтобы я не боялась». И она представила себе, что будет, если она струсит. «Миленький Боженька, сделай так, чтобы они меня не презирали» если я все-таки струшу. Первый раз в жизни она так прислушивалась к тому, что происходило вокруг. Первый раз в жизни она, выбравшись из палатки, так чувствовала босыми ногами прохладную, крупичатую и необыкновенно сложную почву. София ощущала подошвами мелкий гравий, Влажную траву и большие гладкие камни. Иногда по икрам скользили ветки кустарника. Земля была совсем черной, а небо и море чуть отсвечивали серым цветом. Остров, словно маленький листок, плавал на поверхности моря. В бабушкиной комнате светилось окно. София осторожно постучалась. Ночью все звуки казались громче. «Ну как?» – поинтересовалась бабушка. «Хорошо» ответила София. Она села у изножья кровати, глядя на зажженную лампу, на сети плащи, висящие на стене. Зубы ее, наконец, перестали стучать, и она сказала. «Совсем нет ветра». «Да, очень тихо», согласилась бабушка. «У бабушки два одеяла. Если одно положить на матрас и взять подушку, то получится постель. И это совсем не то, что...» Возвращаться в детскую. Остаться здесь почти то же самое, что заночевать на открытом воздухе. Нет, все-таки не то же самое. Но ведь если ночуешь в палатке вдвоем, то все равно считается, что на открытом воздухе. «Сегодня ночью много птиц», — сказала бабушка. «Можно и по-другому. Взять одеяло и лечь на веранде, рядом с комнатой. И на открытом воздухе и одна». «О, Господь, Боже мой!» – бабушка сказала. Я не могла заснуть, и в голову полезли всякие грустные мысли. Она села на кровати и потянулась за сигаретами. София машинально подала ей спички, но голова ей была занята другим. «У тебя ведь два одеяла?» – спросила она. «Так вот, я говорю», – продолжала бабушка, – «что разные мысли лезут в голову». То, что раньше казалось таким интересным, теперь не волнует. Чувствуешь себя обделенным, заброшенным, что ли? Это все же несправедливо. И даже не с кем об этом поговорить. София снова зябла. Как же они могли разрешить ей маленькой девочке ночевать в палатке? Сами небось не знают, что это такое, а ее выпроводили спать в ущелье. «Что?» — спросила она сердито. — Что? Ты сказала, не волнует? — Я только сказала, что в мои годы уже невозможно во всем участвовать. — Вовсе нет. Ты во всем участвуешь. Мы же все делаем вместе. — Подожди, — сказала бабушка. Она была возбуждена. — Я не договорила. Я знаю, что мы все делаем вместе. У меня всегда была насыщенная жизнь, необыкновенно — Насыщенное, слышишь? Необыкновенно. Но все точно кануло. Я уже ничего не помню. Мне все стало безразлично, а ведь как раз теперь мне необходимо это вспомнить. «Что ты не помнишь?» – обеспокоенно спросила София. «Не помню, например, что чувствуешь, когда ночуешь в палатке», – сказала бабушка. Она затушила недокуренную сигарету, легла снова и стала смотреть в потолок. «В мое время, — сказала она задумчиво, — девочкам не разрешали спать в палатках. Я с большим трудом уговаривала родителей отпустить меня. Помню, что это было чудесно, а как именно — не помню. И даже не могу никому рассказать». За окном снова пролетела с криком стая птиц. Из-за зажженной лампы окно казалось чернее ночи. «Я расскажу тебе, что чувствуешь, когда ночуешь в палатке», — сказала София. «Палатка такая маленькая, а все звуки вокруг кажутся такими громкими», — она подумала и добавила. «И совсем не страшно. Очень хорошо, что все звуки кажутся громкими». «Да-да», — подтвердила бабушка. «Все звуки кажутся громкими». Софии захотелось есть. Она вытащила из-под кровати ящик с припасами. Они закусили хрустящими хлебцами с сыром, И сахаром. Что-то мне спать захотелось, сказала София. Я пошла назад. Иди. Бабушка потушила лампу, в комнате наступила кромешная тьма, но постепенно глаза привыкли. София вышла из комнаты и затворила за со собой дверь. Бабушка завернулась в одеяло и попробовала предаться воспоминаниям. Теперь вспомнилось лучше, без особого напряжения. В памяти всплывали одна картина за другой. Забрежил холодный рассвет, и, нагрев постель своим теплом, бабушка заснула.